статус дворян монгольского периода послужил образцом для последующих отношений между царем и знатью в целом. Важным источником силы московского царя был его контроль над земельными владениями военачальников через поместную систему. И как уже говорилось, именно в землевладении великокняжеских дворян монгольского периода находится по крайней мере часть корней поместной системы. Таким образом, хотя эта система приняла определенную форму только в постмонгольский период в XVI веке, монгольскую эру можно назвать ее инкубационным периодом. Возвышение дворянства стало очевидным к середине XVI века, когда царь учредил третий чин членства в доме чин думного дворянина, на который могли назначаться дворяне. Это предоставило дворянству право голоса в Высшем совете царства. В течение 17 века положение высшего слоя дворян приблизилось к боярам. В 18 веке эти две группы слились, и в результате в императорской Руси термин дворянин приобрел значение аристократ, а дворянство аристократия. В то время, как основной Обязанностью знати и дворянства, а также основой их прикрепления к государству, стала военная служба, горожане и крестьяне несли тягло. Их главными обязанностями было платить налоги и отбывать трудовые повинности, когда это требовалось государству. Консолидация тягловых социальных классов, которые количественно составляли основную часть нации, завершилась... В течение 17 века продолжительный процесс начался, однако, в монгольский период. Основным фактором на начальной стадии процесса являлась система всеобщего налогообложения и воинской обязанности, введенная на Руси монголами. В киевский период жители крупных городов не платили налогов. Они формировали собственное ополчение, в котором служили как свободные горожане а не призванные солдаты. Призыв и налогообложение, введенные монголами, вместе с ограничением вече коренным образом изменили статус городского класса в Восточной Руси. Новгород и Псков, напомним, сумели удержать свою автономию, и их жители сохраняли полные политические и личные права весь монгольский период. Когда Восточная Русь освободилась от монголов, Великий князь Московский не отменил монгольскую систему налогообложения и воинской повинности, а использовал ее в интересах собственного правительства. Эта система теперь распространилась еще шире, на Новгород и Псков, которые были присоединены к Москве соответственно в 1478 и в 1510 году. Старые свободные институты этих двух городов были тогда упразднены. С уничтожением политической свободы городов Восточной Руси, экономические различия между бедными и богатыми приобрели новое значение. Высший слой московских купцов, гости и суконники превратились в привилегированное меньшинство, стоящее много выше основной части горожан. В течение 16 века этот высший слой был разделен на три группы. Первая – гости, самые богатые оптовые торговцы. Вторая – гостиная сотня, корпорация менее богатых гостей. Третья – суконная сотня, корпорация суконников. Все они освобождались от прямых налогов а также от любых обязательных трудовых повинностей. За полученные привилегии купцы этих трех групп должны были помогать царю в финансовом управлении царством и сборе косвенных налогов. Лишенная таким образом своего самого ценного элемента, тягловая масса горожан была разделена на две группы. Средние горожане, такие как розничные торговцы-ремесленники и молодшие горожане, также известные под названием «черные люди»,